Она стояла между рельсами, как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез, пока он был слишком далек. Все так же, держа хвост на отлете, лиса нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с путей. Но вместо этого вдруг заторопилась принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чуяла, вот-вот налетит на находку, хотя неотвратимо надвигались издали все возрастающим грозным приступом железный ляск и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась Закувыркалось, как ошалевший мотылёк, когда вдруг с поворота полыснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелились степь, безжалостно обнажая её мертвенную сушь.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 выносимых шквалом из-под скоростного товарняка, то следовал зеленой улице литерный состав. Поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку в закрытую зону Старый Озек-1, там у них своя отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах.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 пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда, полуоглохший от сплошного шума ядыгей,